Вельтполитик или сумасшедшая ночь и не лучшее утро. 27-28 березня 1637 года от Рождества Христова. Можно ли называть так пышно вельтполитик встречу казацких, читай, разбойничьих, атаманов с сомнительной во всех смыслах личностью, без титула и важных государственных чинов? Какой-нибудь канцлер или боярин Над подобным названием только посмеялся бы, а то, если был неумен, обиделся. Однако, если в результате встречи меняет, причем заметно, ход мировой истории, то к высшей политике такое сборище имеет самое прямое отношение. Аркадий был не глупым человеком, но на поворот исторического процесса его скромных талантов заведомо не хватило бы. По величине личности он и рядом не стоял с Наполеоном или Сталиным. К счастью, гениальность и огромная харизма ему не понадобились. Пусть не настолько, но могучих личностей среди казацких атаманов хватало, а процессы, происходившие в Малой Руси, Запорожье, на Дону и, что немаловажно, в Речи Посполитой и Османском халифате, создали возможность изменений после знания попаданца давала атаманам шанс. Призрачный, честно говоря, уже очень скудны были ресурсы казацких сообществ Северного Причерноморья, человеческие и материальные, но все же заметно отличный от нуля. На организацию технической революции знаний попаданца также не хватало, по крайней мере тех, что он легко мог вспомнить. Хотя успел прочитать много книжек и статей в интернете. «Извлечь из памяти много полезного наверняка не смог бы». Спроси его, какая команда была чемпионом СССР по футболу в 1966 году или о составе Битлз, ответил бы даже разбуженный ночью. А как надо варить сталь или как совать уголь, без посторонней помощи не смог бы вспомнить и под страхом смерти. Знал, конечно, когда-то, но забыл. В выуживании необходимых сведений, давно и прочно забытых, помог новый друг Васюринский. Именно он, владея техникой гипноза по наводке самого Аркадия, вытаскивал нужную информацию из склеротичной головы попаданца. Немедленный след казацких атаманов был полностью инициативой и заслугой Васюринского, пользовавшегося среди казаков большим авторитетом и известностью. Сразу по прибытии с попаданцем в казацкий табор он разослал всех своих джур к тем, кого назвал ему Аркадий. Состав приглашенных они обговорили еще в пути. Васюринский называл фамилии и клички атаманов и полковников. Многие имели по нескольку погонял. А попаданец рассказывал, что о них помнит. Память от характерницкого обезболивающего не ухудшилась, а скорее обострилась. В другое время попаданец так легко не вспомнил бы столько. Об освободительной войне с Панами он читал немало и знал по именам многих. Запятнавших себя предательством отметали сразу. Из тех, кого Аркадий так и не знал, приглашались только те, кому Васюринский доверял безусловно. От всех этих треволнений наказной Куренной заметно осунулся, зато глаза его горели как у молодого. Пригласили также несколько названных попаданцем сотников, о перспективности которых он знал. Характерников призвали всех. Не так уж много их и было. Конечно, то, что о них рассказывали в народе, было большей частью выдумками. Но в наличии у ордена характерников древних специфических знаний сомневаться не приходилось. Такое количество сплетен на пустом месте возникнуть не может. Знавшие, что легендарный куриной попосту волну гнать не будет, откликнулись на его призыв почти все, кто смог. Да и без подтверждения сразу несколькими характерниками безусловной правдивости попаданца, нелегко ему было бы убедить старшину в необходимости того, что он предлагал. Собственно, не было у Аркадия реальных шансов остаться в живых при попытке объясниться с атаманами поодиночке. «Чего-чего?» а сребролюбивой сволочи на сечи, и особенно вокруг нее было много, как и, и иезуитских и панских подсылов. К вечеру у Аркадия, судя по ощущениям, поднялась температура. Усилилась боль в местах многочисленных ушибов и садин, а на растертом бедре правой ноги воспалилась рана. Естественно, чувствовал он себя на редкость плохо. Виски будто какая вражина в тисках зажала окружающий мир потерял резкость, правое бедро не ныло уже, а полноценно соднило, периодически постреливая, аж дух перехватывало острейшими болевыми всплесками. Хорошо кратковременными, не длинными, так как вести любой вид осознанной деятельности во время такой боли попаданец бы не смог. Требовалось незамедлительно заняться поправкой здоровья, но на лечение и отдых не было времени. Один за другим начали прибывать вызванные Васюринским атаманы, полковники и сотники. Надо было встретить их, выказать уважение. Ничтожеств среди приглашенных не было. Зато людей с амбициями, обидчивых, хватало более чем. Затевая такое грандиозное дело, наносить оскорбление невниманием было бы преступной глупостью. Увидев, что попаданец качается от слабости, Характерник напоил его каким-то снадобьем, позволившим Аркадию продержаться на ногах всю ночь. Весь в мировой политике Васюринский недооценил тяжесть состояния попаданца. Снадобье резко приглушило боль, но на здорового попаданец не походил даже при самом поверхностном взгляде. Все вокруг для него покрылось розовым туманом. Звуки голосов доносились притушенные, будто сквозь ватные тампоны. Однако функции одного из гостеприимных хозяев он, по словам Васюринского, выполнил неплохо. Никого не оскорбил и дураком не выглядел. Сам Аркадий, как ни старался, мог из этой ночи вспомнить только отдельные моменты. встречи с Кмельницким, Серко, Остряницей. Все исторические личности оказались совсем не такими, какими он их себе представлял. Знаменитый Гетман. На нынешний момент Чигиринский сотник реестрового казацкого войска оказался рослым, выше 180 см мускулистым мужиком, явно много повидавшим. Судя по резкости движений после тяжелой дороги, способным не только мудро руководить войсками, но и рубать врагов саблей, совсем не старым и мало похожим на свои портреты. Легендарный Серко выглядел ровесником и навременником. Ростом сантиметров 175 — атлетического телосложения. Держался очень скромно, стараясь остаться незаметным. Из толпы его можно было выделить разве что по пронзительному, умному взгляду и красному пятну на нижней губе. Божественным знаком эту родинку объявят много позже. О незаурядности его знали пока немногие. Встречу со стряницей Аркадий запомнил только потому, что она совпала с приходом к шатру васюринского наказного гетмана Матьяша. Пилип, разодетый как петух и фазан одновременно, резко контрастировал с одетыми в жуткое рванье другими атаманами. Что значит мода? Хотя нет, правильнее будет сказать обычай. Положено в походы ходить в рванине, которую побрезговал бы надеть на себя самый распоследний бомж, из 21 века. И знаменитые уже люди, шляхтичи, наверняка не бедные, пограбить ведь успели, обряжаются в черт знает что. Интересно, им самим так выглядеть хочется? Или перед электоратом выпендриваются? Да, наша верхушка носить сверхдорогие шмотки не стесняется. Чихать им на быдло, никто их кистеньком на выборах не забаллотирует. А жаль. Примечание. Среди казаков было много горячих людей. На ежегодных выборах начальство популярность кандидатов определялась по шуму, поднятому их сторонниками. Если возникало сомнение, его разрешали кулаками, подкрепляя иногда, для весомости, подобные аргументы кистенями. Действовать саблей или огнестрелом в подобных случаях считалось не по понятиям. Да и всех убийц своих товарищей казнили лютой смертью, закапывали живьем, под гробом убитого. Предварительно обговаривая с Васюринским эти встречи, решили, что демонстрировать атаманам чудеса из 21 века по отдельности нельзя. Подзарядить телефоны негде, патронов для оружия мало, а ведь все это и на Дону надо будет показывать. Поэтому после представления и краткой беседы их отправляли отдыхать. Самим хозяевам приема Васюринскому и Аркадию Поспать удалось совсем немного, под утро. А с первыми лучами солнца всех гостей собрали для демонстрации электронных чудес будущего. Фотки на экране вызвали большой интерес. Хотя и не у всех. Несколько атаманов оказались дальнозоркими, и рассмотреть подробности изображений были не в состоянии. Среди прочего, надо будет в будущем развернуть производство очков, как для близоруких, так и для дальнозорких. В Европе их, кажись, давно изготавливают. Ну и, конечно, оптику военного предназначения, бинокли, прицелы, хотя бы подзорные трубы. Но сначала усовершенствовать оружие. Ёпрст. Скоро середина XVII века, новое время в разгаре, а у большинства фитильное оружие. Только вот кто будет мелкие детали для ударных кремневых замков делать? Мастеров здесь, как я понял, мало, а потребителей их продукции, наоборот, много. Гадалки не ходи, мне самому тоже придется подсуетиться. Говорили перед атаманами оба, но больше Васюринский. И доверия ему было больше, и знал, как надо с собратьями по пиратскому ремеслу разговаривать. Не говоря о том, что попаданец постоянно вставлял в свою речь непонятное для людей 17 века выражение. Хотя периодически приходилось вступать в беседу и Аркадию. Тогда он пытался как можно тщательнее подбирать слова, отдавая предпочтение деревенским оборотам речи, изменившимся не очень сильно. Правда, отсутствие навыка разговоров на украинском языке вынуждало его то и дело переходить на русский, из-за чего его речь порой напоминала выступление известной эстрадной «проводницы». Атаманов ознакомились с бедами, грозящими их родине, пообещали, что шанс их избегнуть есть. Васюринский предложил несколько первоочередных дел. Перво-наперво разгромить турецкое посольство в Москве. Раз уж во главе его такая сволочь, чего его в монастырский городок пускать, не отменять же из-за него штурм Азова. То, что жители Азова и без того знали о предстоящей атаке на их город, почему-то при обсуждении не всплыло. Обосновывал же необходимость уничтожения сам попаданец. Надумал же Аркадий вот что. Перехватить посольство неподалеку от Азова, устроив на него засаду, перестрелять всех из луков, обобрать трупы, собрать трофеи и лошадей и отойти, оставляя заметный след не к донцам, а в сторону татар, где следы запутать, и, продав каким-нибудь татарам часть легко узнаваемых вещей и даров царю, тихо смыться, чтоб у турок ни тени сомнений не было. Затем уйти в Черкасск. «Почему не в монастырский городок, а Черкасск?» И ведь читал Аркадий, что сбор перед походом на Азов был в монастырском городке. Но почему-то он по инерции посчитал, что раз столицей Донского войска был Черкасск, так и идти надо туда. Примечание. Черкаск в реале стал столицей донцов позже. «Чтоб меня!» — нашелся, блин, знаток будущего, элементарных вещей, не помнящий. Но, решив, что эта ошибка в данном случае несущественно, продолжил. «Да-да, в монастырский городок, простите», — оговорился. Найдя истребленное посольство, турки из Азова подумают, что это дело рук татар, о чем и доложат в Стамбул. Данцы же честно донесут в Москву, что к изничтожению посольства не имеют никакого отношения. Ясное дело, на разумение азовского паши нам полагаться не следует. Подошлём к нему гонца с вестью о тадьбе татар. Кто там на заход солнца от дона кочует?» «Дивеев Улус!» — сразу откликнулся на его вопрос характерник. «Вот, подскачет ночью к воротам Азова человек, И на чистом татарском выкликнет такое сообщение. Думается, обнаружив побитое татарскими стрелами посольство, азовский паша немедля известит об этом султана. И добросердечия между нашими врагами не прибавится. Наоборот, больше будет розни и вражды. Согласившись с этим предложением, больше особых планов строить не стали. Воевать предстояло в союзе вместе с донскими казаками, и намечать дальнейшие походы без их атаманов было бы проявлением неуважения к ним. После краткого его представления запорожской старшине Аркадию опять поплохело, и он фактически выпал из всех реальностей. Как он в таком состоянии умудрился ехать на лошади, и при этом ни разу не упасть, тайна великая есть, самому попаданцу неизвестная.